Но совершенно неважно, по отношению к палестинским арабам строили сионисты на самом деле планы покорения Палестины. Арабам было легче судить со стороны о возможностях и амбициях евреев, чем самим сионистам. И все же идея создания еврейского государства до сих пор привлекала лишь немногих сионистов. Зеев Дубнов, один из членов Биилу в 1882 году, писал из Палестины своему более известному брату-историку, Что, конечно, конечная цель сионизма восстановить независимость эрец Израиль. Для этой цели необходимо создавать колонии, добиваться перехода земель и промышленных предприятий в руки евреев и учить подрастающее поколение пользоваться оружием. Помимо успехов были и неуспехи. В марте 1897 Герцль встретился с главным раввином Вены Морицем Гюдманом, который заметил автору еврейского государства, что Господь предначертал евреям быть рассеянными по всему миру. И именно в этом состоит миссия еврейского народа, а не в создании сионистского государства. Да и барон Хирш не сильно спешил спрягаться в палестинские оглопли. Он возглавлял ассоциацию еврейской колонизации, которая финансировала переселение русских и румынских евреев в Аргентину, Бразилию, США, Канаду и на Кипр. Герцарь захотел, чтобы все евреи переселялись только в Палестину. Не повезло Герцлю и с Ротшильдами. У Эдмонда уже было в Палестине прочное имя. Сам он побывал на земле Сиона в 1887 году, на 10 лет раньше герцля Он осмотрел свой бизнес, и хотя вино из решенолиционских погребков в Европе не пошло, в целом Ротшильд остался доволен. Малясь у стены плача, банкир решил выкупить ее у арабов. К стене почти вплотную лепили слачуги мусульман И барон предложил турецкому градоначальнику Иерусалима следующую сделку. Он покупает участок земли с хорошими домами, переселяет туда мусульман от стены плача, покупает стену и землю вокруг, сносит лачуги, создает вокруг еврейской святыни, подобающее достойное окружение Эдмонд предложил 750 тысяч франков, три четверти миллиона. Турецкий паша согласился, не торгуясь. Весь бизнес рухнул из-за сопротивления главного раввина Иерусалима. Ротшильд пожал плечами и уехал, довольный хотя бы тем, что благодаря ему в Палестине стали расти жасмин, фисташки, табак и мят. Он основал также палестинскую электрическую компанию, цементное предприятие Нэшер, палестинскую соледобывающую компанию и компанию по водоснабжению Самарита. И вот вдруг, когда бизнес в Турции уже пошел, появляется герцог со своим сионизмом. Президент Всемирно-Сионистской Организации полагал клан Ротшильдов самой эффективной силой, которой владел наш народ со времени России. О, как хотел он воодушевить банкиров своей идеей. Увы, Ротшильды держались как раз идей противоположных. Евреи являются европейскими гражданами иудейского вероисповедования. И все. И никуда не надо ехать. Эдмон был в семье младшим, и ему его палестинские чудательства прощались но не поощрялись. От сионизма же респектабельные финансисты старались держаться подальше. Герцель жил в Вене, и сначала он попробовал попасть на прием к Альберту фон Ротшильду, главе австрийской ветви банкирского дома. Венский Ротшильд президенту-журналисту даже не ответил. Тогда Герцель попробовал пробиться к Ротшильду-парижскому, Эдмонду. Увы, уж он-то палестинофил. Он точно поймет, за тысячи нитей тянул 34-летний отец сионизма, чтобы получить аудиенцию у барона. Но Эдмонд плотно закрыл свои двери. Тогда герцер предложил в письме главному равину Франции сделать Эдмонда главой сионистской организации вместо себя. Наконец Эдмонд уступил и согласился встретиться с Теодором. Встреча состоялась 18 июля 1896 года. Окончилась без результата Богатый Ротшильд пояснил небогатому Герцлю, что в Палестине в основном занимается филантропией, но так немного бизнесом. Но никакой национальной политики. Для него Палестина – это просто убежище для притесняемых в Европе братьев. И точка. Герцль подробно описывает в своем дневнике эту беседу. Изучив колониальную деятельность Ротшильда, он начал беседу так. Колония – это маленькое государство, а государство – это большая колония. Вы желаете маленького государства, а я предлагаю организовать большую колонию. Герцель думал, что красиво сказал, но заболтать парижского банкировенскому журналисту было не под силу. Допустим даже, что султан согласится. Ну, хлынут в Палестину на первых порах 154 шнореров, нищих попрошают, которых надо будет кормить, лечить, обувать, обштопывать. И вы хотите, чтобы Ротшильд принял участие в этом безумстве? «Мне с существующими колониями хватает головной боли». Герцель резюмировал об Эдмонде так. «Добрый малый, с открытым сердцем, но понять ничего не в состоянии». Герцель почувствовал от этой беседы, что барону эта палестинская затея уже опротивила до тошноты. И он вот-вот скажет, правы были те, кто советовал мне заниматься скаковыми лошадьми, а не блуждающими евреями. Намек на вечного жида. Это позже Герцлю удалось встретиться с английскими Ротшильдами, результат оказался еще более плачевным. Братья Натаниэль, Леу и Альфреду, Герцль как человек понравился. Они даже поддерживали семью Герцля после его преждевременной смерти. Но к идеям сионизма оказались абсолютно глухие. Раздраженный Герцль записал в своем дневнике «Коллекция идиотов, как с ними люди дела делают». Пока в Европе. Евреи обдумывали, как бы поудобнее начать перебираться в Турцию, и кто поедет первым, местное палестинское население уже вовсю торговало землей направо и налево. Тут выяснилось, что у евреев есть конкуренты в лице христианских церквей, которые тоже ищут земель в Палестине. Проникновение христиан, в основном католиков и православных, на святую землю во второй половине XIX века по интенсивности и напористости не уступало еврейскому. Приток христиан на постоянное жительство в Палестину был незначительным. И поначалу пара тысяч русских, немецких, французских и итальянских священников, монахин и монашин не сильно изменили общую картину. Впрочем, в Хайфе поселились сектанты из Вюртерберга, которые полагали себя новыми тамплиерами. Американские маргинальные христиане образовали американскую колонию в Иерусалиме. Хайфа очень быстро стала немецким городом. Дороговля, дома, сельское хозяйство в округе, все в немецких руках. Немцы флотяли банками магазинами, гостиницами, и монашеско-римская католическая больница была под управлением немецких сестер. Так постепенно город Порт-Ака, столь прославившийся своим упорным сопротивлением войскам Наполеона, стал уступать свое значение в пользу соседнего города Порта Хайфы. Одновременно христианское паломничество к святым землям Земля становилась все более и более интенсивно В 1882 году англичане, уже владевшие Египтом, распространили свою власть на Синайский полуостров, а турки окончательно подчинили бедуинов пустыни Негер своей власти. Путешествовать стало спокойней В 1869 году австрийский император Франц Иосиф совершил паломничество в Иерусалиме. Султан для этого дела наконец-то дал денег на постройку дороги Яфу и Иерусалим. Теперь в святой город можно было ехать в коляске, а раньше только верхом на ослах и верблюдах. В 1892 году французы построили рядом и железную дорогу, чтобы увеличить приток католических паломников. Кайзер Германии импера... и Германской империи Вильгельм II посетил Палестину, в 1898 году. С большой помпой начал он свой визит, естественно, с Хайфы. Султан не пожалел денег на прием императора. Так, наконец, появилась и нормальная дорога от Хайфы до Иерусалима. Помимо того, кайзер молился, умилялся и горцевал на белом коне. Визит этот знаменовал начало отхода Атаманской империи от союза с Великобританией. Дружба с Германией уклонно крепло и все последующие годы и закончилась вступлением Турции в Первую мировую войну на стороне немцев. Эта ошибка турецкого руководства окончательно развалила страну, выделила Палестину в отдельное образование и приблизила осуществление сионистской мечты. Герцель перехватил кайзера по пути, когда тот остановился в германском посольстве в Стамбуле. Отец сионизма не был германским подданным, но, как немецкоговорящий австриец, попросил ауденции и получил по-немецки лаконечный приказ. Театру Керцелю прибыть в 4.30 к его величеству в Елдыз. расписался на повестке в получении и, соответственно, прибыл. Я вошел должным порядком, записал он потом в своем дневнике. Кайзер был одет в темную гусарскую форму. Принял герцля любезно. У них завязалась беседа. У него были действительно императорские глаза. Я никогда не видел таких глаз. Зеркало удивительной души, отважной и ищущей. При этом вполне заметно, что он не остается равнодушным к тому впечатлению, которое производит на других, в особенности первое впечатление. Обладатель имперских глаз поведал Герцлю тем временем, что есть элементы в вашем народе, которым неплохо было бы перебраться в Палестину. И дальше Кайзер упомянул о еврейских ростовщиках Германии. Если эти люди возьмут свой капитал, переселятся в колонии, они могут стать там более полезными гражданами. Герцель нахмурился. Они проболтали достаточно долго. Герцель просил Кайзера замолвить перед султаном слово о палестинских колониях. Кайзер принял было это к сведению, но ничего не сделал. Его больше занимали немецкий интерес и немецкие паломники. Паломники прибывали и убывали, но процесс покупки земли христианскими церквями шел непрерывно. Помимо приобретения земли в Иерусалиме, Вифлееме, Яв и Назарете, церкви покупали и сельские земли. Христиане, однако, покупая землю, опирались не на приезжих поселенцев, а на местное население. В этом они сильно отличались от евреев. Евреев пребывало что год, то больше. И на купленных землях строили они все для себя. Христиане строили для себя монастыри и церкви, а помимо этого при культовых учреждениях возводились различные богоугодные заведения. Христиане из Европы строили для местных жителей школы, больницы и сиротские приюты. Еще в 1864 году в Вифлееме был создан католический сиротский приют. В 1871 барон Вольф Ротшильд построил крупный дом для бедных семей, еврейском квартале старого города. В 1870-м Альянс Саралит Универсале основал для будущих еврейских хлебопашцев сельскохозяйственную школу неподалеку от Яффу, знаменитую Миквея-Сраэль. В 1878 католические католические салезиан салезианские братья построили сельскохозяйственную школу в Бет-Джималь для местного населения. Затем появился католический сиротский приют в Назарете, В 1891 году в Яфа появился еврейский госпиталь Шаара Цион, врачей которого обслуживали как евреев, так и арабов. Это была первая больница, которой владела и управляла местная еврейская община. В эту гонку включилась и русская православная церковь. Ее духовная миссия покупала земельные участки еще с 1850-х годов. Учитывая напряженность русско-турецких отношений, Покупать землю было трудно Из-за препятствий, чинимых властями Впрочем, участки покупались через подставных лиц А потом те же власти спокойно наблюдали за тем Как на купленном неким местным мусульманином нахо... На деле возводится православная церковь Русская миссия также открывала школы для местного населения Такие школы были созданы в Лидде, Лодде, Рамле, Яфу И школа для арабских девочек в Иерусалиме Позже землю приобретала русская императорская православная палестинская общество. Русские школы для арабов появились в селениях Муджидил, Кафр-Яссиф, Шаджар. К моменту, когда политический сионизм вышел на арену в 1897 году, в Палестине уже было 50 русских школ, в которых учились 4000 местных детей. Помимо крупного русского подворья в Иерусалиме, способного принять 2000 паломников, Русские подворья были в Хайфе и Назарете. Подворье – это целое хозяйство. Церковь, спальные помещения, администрация, прачечная, кладовая, цицерны, цистерны для дождевой воды, хлебопекарня, водогрейка, столовая, баня. Соответственно, определенный штат российских граждан проживал в Палестине постоянно. Добавим сюда русских монахов и монахин. Аналогично вели себя и протестанты которые тоже покупали земли, тоже строили церкви и тоже создавали школы и училища. Турецкое министерство образования в Палестине могло отдыхать. Действительно, к началу мировой войны в Атаманской империи было 1100 иностранных школ. Из них 560 школ открыли французы, 273 принадлежали американцам, обычно в армянских районах. Англичане управляли, управляли 126 школами. У итальянцев было 69, у русских 56 и 27 у немцев. Количество иностранных школ в Палестине по отношению к размеру населения было самым большим во всей империи. В каменной немецкой школе в Рамле, например, во время Первой мировой войны была ставка генерала Алленби, командующего английскими войсками. Все эти школы предназначались для местного населения. Преподавание в них велось на турецком, арабском и армянском языках. Евреи создавали свои собственные школы, в которых преподавание велось в основном на иврите. Наконец, была еще и мусульманская миграция в Палестину, причем не только европейский Европейское и христианское проникновение на святую землю создало множество рабочих сил. Мест из глухих заколуков необъятной Туманской империи народ стекался поближе к морским портам и святым местам, Здесь можно было работать носильщиками, погонщиками, проводниками, кучерами, прислугой в гостиницах, поварами, охранниками, изготовителями сувениров, продавцами сувениров, гидами, массажистами в банях, строительными и дорожными рабочими, чистильщиками сапог и попрошайками. Помимо мусульман, с востока прибежала и небольшая религиозная община бахаистов, или бахаев, изгнанная из Персии. Сначала они поселились в Баку, позже перебрались в Хайфу. Постепенно в стране становилось тесно. Видевся нарастающую еврейскую эмиграцию, предвидя конкуренцию, некоторые местные землевладельцы и торговцы, как мусульмане, так и христиане, начали все настойчивее обращаться к султану с просьбами ограничить въезд евреев в страну. Первые такие петиции составлялись уже в конце 19 века, чтобы успокоить подданных, Султан взял некоторые ограничения на еврейскую эмиграцию через порты Яфу, Хайфу и Бейрут. В то же время еврейские сельскохозяйственные поселения никаким притеснениям не подвергались, благодаря особым отношениям между султаном и банковским домом Ротшильдов. В 1908 году к власти в Турции пришла энергичная партия молодотурков. В отличие от пан-исламизма, Абдула Хамида, молодотурки проповедовали, там тюркизм и национальное возрождение турецкого народа. Помимо турок в администрации края могли найти себе место крымские татары, выходцы с Кавказа и Средней Азии, и все меньше арабов. Арабов бюрократия отодвигала все дальше и дальше. В результате в ответ на национальный пан-тюркизм стал появляться национальный пан который пышным цветом расцвел потом уже после Первой мировой войны. Отрицательным элементом революцию младотурков явилось то, что новая власть не признала долгов султана. Часть еврейских предпринимателей на этом потеряли много денег.